договор без четверти шесть вечера пятеро официантов над которыми начальствовал граф уже находились на своем боевом посту и ростов с инспекцией обошел все двадцать столиков ресторана как обычно он начал осмотр северо западной стороны и внимательно проверил сервировку столов он убедился что все приборы вазы и салонки стояли там где и должны были находиться на столе номер четыре он поправил нож, который должен был лежать параллельно вилке. На пятом столе передвинул стакан и бокал для воды. На стакане шестого стола оставался чуть заметный отпечаток губной помады, а на столе номер семь вилка была с разводами от мыла. Граф отполировал вилку до блеска, пока на серебряной поверхности не появилось вогнутое и четкое отражение зала ресторана. Возможно, Приблизительно так же Наполеон обходил перед боем на рассвете ряды своих войск, осматривая все, от запасов провианта и боеприпасов до мундиров-пехотинцев. Наполеон на собственном опыте убедился в том, что победа в битве начинается с хорошо начищенных сапог. Однако даже самые известные битвы Наполеона происходили в течение одного дня. Битвы заканчивались победой, и все битвы были разными. Поэтому работу рестораном «Боярский» лучше всего было сравнивать с работой Горского в Большом театре. Горский изучал музыку композитора, общался работал с дирижером оркестра, обучал и тренировал танцоров, занимался декорациями и костюмами, а за несколько минут до начала представления обходил ряды готовых выйти на сцену исполнителей. Но после того, как представление заканчивалось и зрители расходились по домам, Праздничных шествий никто не устраивал, потому что меньше чем через 24 часа танцоры, танцовщицы, музыканты, декораторы и осветители снова собирались в театре на очередное представление, которое нужно было провести с таким же мастерством. Точно по такой же схеме работал ресторан «Боярский», где каждый божий день происходила одна и та же битва – которая должна была оставить у клиента ощущение легкости и красоты. Граф убедился, что в зале все в порядке, и без пяти-шесть посмотрел через стеклянное окошко в кухонной двери. Он увидел, что одетые в накрахмаленные белые фартуки и колпаки повара и их помощники стояли на изготовку, соусы томились на медленном огне, а гарниры были готовы к тому, чтобы их разложили на тарелки. А в каком состоянии пребывал сам мизантроп в повар Все знали, что Эмиль Жуковский начинал каждое утро в самом мрачном настроении. Проснувшись и еще лежа в кровати, он уже смотрел на мир без радостной улыбки, зная, что окружающая реальность глубоко враждебна и не прощает ошибок. Он просматривал свежую газету, новости в которой подтверждали его самые страшные опасения. В одиннадцать утра он стоял на остановке ждал трамвая, идущего от отеля, недовольно бормоча про себя, ну и мирок. Однако с каждым часом постепенно Эмиль все больше приходил к мнению о том, что, возможно, еще не все потеряно. В первый раз за день эта мысль посещала его, когда он около полудня входил на кухню и видел до блеска надраенные со вчерашнего вечера медные кастрюли, которые висели на крючках, и ярким своим блеском говорили о том, что шанс еще есть. Эмиль заходил в холодильную комнату, снимал с крюка баранью тушу, клал ее через плечо и затем кидал на разделочный стол. Туша с приятным влажным звуком шмякалась о дерево. После этого мировосприятие Эмиля становилось светлее на пару сотен люменов. Приблизительно к трюм, когда он слышал, как рубят корнеплоды, чувствовал запах жареного чеснока, и был вынужден признать, что в жизни все же есть свои скрытые прелести. В половине шестого Эмиль мог даже себе позволить попробовать немного вина, который использовал для приготовления блюд. Просто чтобы не выливать остатки, вы же понимаете. И хороший продукт не пропадал зря, и при этом он никому не был обязан. И когда в 6.25 на кухню поступал первый заказ, утреннее тяжелое настроение – с которым он просыпался, исчезала и он становился жизнерадостным сангвиником. Итак, что же граф увидел, когда заглянул через окошко на кухню в 5.55? Он увидел, что Эмиль опустил ложку в шоколадный мусс и дочисто ее облезал. Граф убедился в том, что все в порядке, повернулся в сторону Андрея и кивнул ему. Метр дотель открывал двери ресторана, и граф занял свое место между первым и вторым столиками. В 9 часов граф обошел ресторан и констатировал, что первая рассадка была проведена прекрасно. Все прошло без сучка, без задоринки. Клиентам выдавали меню и принимали заказы. Все прошло по плану. За это время разлили пять бутылок лату. Четыре раза предупредили гостей о том, что мясо будет с кровью, а не пережаренным, как им изначально хотелось. Двух членов Политбюро посадили, как планировали, и обслужили по первому разряду, и совершенно одинаково по уровню сервиса. Но тут граф заметил выражение беспокойства на лице Андрея, который вел комиссара по вопросам транспорта к стулеку на другом конце зала, противоположном тому, где расположились американские журналисты. Граф подошел к метрдотелю. «Что случилось?» — спросил он. «Только что сообщили, что частный ужин в желтом зале все-таки состоится. И сколько человек?» «Не сказали. Сказали только, что компания будет небольшой. Тогда я пошлю Васеньку. Сам обслужу пятый и шестой столики. Максим возьмет на себя седьмой и восьмой. Но дело в том, что Васеньку нельзя туда отправить. А почему?» потому что попросили именно тебя. Перед дверью желтого зала стоял Голиаф, размеры которого застали бы призадуматься любого Давида. Граф подошел к гиганту, который, казалось, не обратил на него никакого внимания, но потом отошел, даже ему не кивнув, и открыл дверь зала. Графа совершенно не удивил мордоворот у двери зала, где проводился частный ужин. Его удивило то, как переставили мебель в комнате, Большую часть передвинули к стенам, а в центре зала, прямо под люстрой, был накрыт стол для двоих. За столом сидел мужчина средних лет в темно-сером костюме. Несмотря на то, что ростом он был гораздо ниже стоявшего у двери Голиафа и гораздо лучше одет, граф понял, что и этому человеку не чуждо насилие, и знает он о нем не понаслышке. У него были толстые, как у борца, запястья, Коротко подстриженные волосы не скрывали шрам над левым ухом. Судя по шраму, его ударили, чтобы разбить череп, но оружие скользнуло вдоль кости. Судя по его внешнему виду, человек никуда не торопился и поигрывал ложечкой. «Добрый вечер», — сказал граф и поклонился. «Добрый вечер», — ответил мужчина с улыбкой, перестал играть ложечкой и положил ее на стол. «Принести вам что-нибудь выпить, пока вы ждете?» «Я никого не жду». «Вот как», — заметил граф и начал убирать вторую тарелку и приборы. «Можно оставить», — сказал мужчина. «Простите, я думал, раз вы никого не ждете, это можно убрать». «Я никого другого не жду». «Я жду вас, Александр Ильич». Они некоторое время смотрели друг на друга в полном молчании. «Пожалуйста», — сказал мужчина, — «присаживайтесь». Граф колебался Можно было бы предположить, что Ростов колебался потому, что у него были подозрения или страх перед незнакомцем. На самом деле, колебался он не по этой причине. Он колебался лишь потому, что некорректно садиться за стол с человеком, которого ты должен обслуживать как официант. — Садитесь, садитесь, — дружелюбно сказал мужчина. — Вы же не откажете в компании человеку, который пришел поесть в одиночестве? — Нет, не откажу, — ответил Ростов. Он сел на стул, но не положил салфетку на колени. Потом раздался стук в дверь, после чего в зал вошел Голиаф. Не глядя на графа, он подошел к незнакомцу и показал ему бутылку вина. Мужчина чуть наклонился вперед и посмотрел на этикетку. «Прекрасно», — произнес он. «Спасибо, Владимир». Владимир мог бы, конечно, легко отломить горлышко бутылки, но вместо этого он достал из кармана штопор и очень умело открыл ее. Незнакомец ему кивнул, тот поставил бутылку на стол и вышел из зала. Незнакомец налил себе вина. Потом, держа бутылку под углом 45 градусов, спросил графа, «Вы ко мне не присоединитесь?» «С удовольствием». Мужчина налил графу вина, и они одновременно подняли бокалы и выпили. «Граф Александр Ильич Ростов», — произнес незнакомец, поставив бокал на стол, — «Кавалер Ордена Святого Андрея, член Жакейского клуба и гермейстер. Вы много обо мне знаете». «А вы знаете, кто я?» «Я знаю, что вы достаточно влиятельны, чтобы заказать частный обед в Боярском, где у двери стоит огромный бегемот». Незнакомец рассмеялся. «Очень хорошо. Это вы обо мне знаете». Он откинулся на спинку стула. «Что еще обо мне вы можете сказать?» Граф внимательно на него посмотрел и пожал плечами. «Я бы сказал, что вам около сорока лет, и раньше вы были солдатом. Мне кажется, вы воевали в пехоте к концу войны были полковником». «А почему вы решили, что я был именно полковником?» «Дело каждого джентльмена — уметь различать людей по рангу». «Дело каждого джентльмена», — повторил с улыбкой незнакомец, словно ему понравилось это выражение. «Хорошо». «А что еще вы можете обо мне сказать?» Граф сделал движение рукой, говоривший о том, что он не хочет отвечать на этот вопрос. «Самый лучший способ обидеть Валлона — это назвать его французом, хотя живут те и другие по соседству и говорят на одном языке». «Согласен», — произнес незнакомец. «Тем не менее мне хотелось бы понять ход ваших мыслей. и обещаю, что не буду на вас сердиться». Граф сделал глоток вина и поставил бокал на стол. «Я думаю, что вы из восточной части Грузии». Незнакомец радостно распрямил спину. «Удивительно. Разве у меня есть акцент?» «Очень слабый. Людей, говорящих с разными акцентами, всегда много в армии и в университетах». «А почему именно из восточной части Грузии?» Граф показал на бутылку вина. «Только человек из восточной Грузии...» Начинает трапезу с бутылки ркацители. Он пьет такое вино, потому что он деревенщина? Потому что он скучает по дому. Полковник снова рассмеялся. Вы удивительно наблюдательный человек. В дверь снова тихонько постучали, после чего она открылась, и вошел Владимир с тележкой для еды. Прекрасно, вот и еда. Когда Гляф подкатил тележку к столу, граф сделал движение, чтобы встать и обслужить своего визави. Но полковник сделал жест рукой, усаживая его на место. Владимир поднял сервировочный колпак и поставил блюдо на стол. Когда Владимир вышел, полковник взял в руки разделочные вилку и нож. — И чем же нас кормят? Я слышал, что жареная утка — одно из фирменных блюд боярского. — И правильно слышали. Обязательно возьмите немного вишен и не забудьте про кожицу. Полковник положил порцию себе, а потом графу. «Очень вкусно», — заметил полковник после того, как попробовал первый кусочек. Граф наклонил голову, давая понять, что передаст эти слова шеф-повару. Полковник показал на графа вилкой. «У вас очень интересное дело, Александр Ильич. На меня уже есть дело?» «Простите, это профессиональная просто привычка. Я хотел сказать, что у вас интересный жизненный опыт». — Да, жизнь у меня была самая разнообразная. Полковник улыбнулся и начал говорить тоном человека, который хочет доказать правильность сделанного им утверждения. — Вы родились в Ленинграде. — Я родился в Санкт-Петербурге. — Да, конечно. — Ваши родители умерли, когда вы еще были ребенком, и воспитывала вас бабушка. Вы окончили лицей, университет, и все это там, в Санкт-Петербурге. «Верно. И я подозреваю, что вы бывали за границей», — граф пожал плечами. «Лондон, Париж, Флоренция. Когда вы покинули страну в 1914 году, вы поехали во Францию?» «Да, 16 мая. Через несколько дней после происшествия с лейтенантом Пулоновым. «Почему, скажите, вы в него стреляли? Разве не был он таким же аристократом, как и вы?» На лице графа появилось выражение глубочайшего удивления. Я стрелял в него именно потому, что он аристократ. Полковник рассмеялся и махнул вилкой в сторону Ростова. Интересный взгляд на вещи. Впрочем, согласен. Большевик вполне может это понять и принять. Так значит, сразу после революции вы вернулись из Парижа на родину? Совершенно верно. Я понимаю, почему вы торопились вернуться в Россию. Вы хотели вывести бабушку. Вы это организовали, но сами почему-то остались в стране, из-за дальних родственников. Нет, давайте серьезно. Я понял, что больше не хочу уезжать из России. И вы не участвовали в белом движении? Не участвовал. И на трусы совсем не похожи? Надеюсь, что нет. Так почему же вы не присоединились к белым? Граф помолчал и снова пожал плечами». Когда я уезжал в 1914 году в Париж, я поклялся, что не буду стрелять своих сограждан. Значит, большевики считаются согражданами? Конечно. Как вы думаете, большевики могут быть джентльменами? Одно к другому не имеет никакого отношения. Некоторые из них точно джентльмены. Понятно. Но по вашему тону я слышу, что вы меня лично джентльменом не считаете. Интересно, Почему? Граф коротко рассмеялся, дав понять, что джентльмен не будет отвечать на подобный вопрос. «Перестаньте», — настаивал полковник, — «вот мы сидим, едим запеченную утку и пьем грузинское вино. Ситуация такова, словно мы с вами давние друзья. Мне действительно интересно, почему вы считаете, что я не джентльмен?» В качестве подтверждения своего доверия он привстал и налил вина в бокал графа. «Но понятие «джентльмен», — через некоторое время ответил граф, — включает множество мелких деталей. «Это мозаика, если вам угодно. Дайте пример». Граф отпил из бокала и поставил его относительно своей тарелки на час дня. «Вы приглашаете, поэтому совершенно естественно, что вы сами режете утку. Но вот, джентльмен, первую порцию положит гостю». Полковник «выслушал». Откусил кусочек утки, улыбнулся и махнул вилкой в сторону Ростова. «Продолжайте. Джентльмен не будет махать вилкой на сотрапезника и говорить с набитым ртом. Еще, пожалуй, очень важная деталь. Он бы представился в самом начале разговора, особенно в ситуации, когда находится в более выгодном положении, чем его гость. Полковник положил свои приборы. «И вино бы не то заказал», — добавил он с улыбкой. Граф поднял палец в воздух. Нет, заказ какой-то конкретной марки вина объясняется многими причинами. Воспоминания — одна из лучших причин. Тогда позвольте представиться. Я — Осип Иванович Глебников, бывший полковник Красной Армии, партийный работник. Мальчиком я жил в Грузии и мечтал о переезде в Москву. Сейчас мне 39 лет, и я бы очень хотел уехать в Восточную Грузию. — Рад с вами познакомиться, — сказал граф и протянул руку через стол. Они обменялись рукопожатием и снова принялись за еду. Через некоторое время граф спросил. — А можно нескромный вопрос, Осип Иванович? — Что именно вы делаете для партии? — Скажем так, я слежу за определенными людьми, которые представляют для партии определенный интерес. Вот как? Я думаю, что ваши задачи по наблюдению — максимально упрощается, когда вы держите таких людей под домашним арестом. Нет, гораздо проще за ними следить, когда они уже лежат в могиле. Граф должен был признать, что аргумент собеседника является более чем обоснованным. Но в любом случае, сказал Глебников, кажется, вы смирились со своей участью. В свое время я изучал историю и всегда старался жить в настоящем Признаю, что потому я не трачу время на то, чтобы размышлять, как все могло бы быть. Но, уверяю вас, существует большая разница между понятиями «смириться со своей участью» и «оставить последние надежды». Глебников рассмеялся и даже легко стукнул ладонью по столу. Прекрасное, очень тонкое замечание. Я пришел к вам для того, чтобы выяснить и разобраться именно в некоторых тонких деталях. Граф отложил в сторону вилку и нож и с интересом взглянул на собеседника. «Александр Ильич, как нация мы находимся сейчас в очень интересном положении. Вот уже семь лет, как мы установили дипломатические отношения с Англией и Францией. Скоро у нас будут дипломатические отношения с Америкой. Со времени Петра Первого Россия была на задворках Европы. Мы всегда трепетно любили идеи, моду, идущие к нам с Запада». Но очень скоро Россия займет новое место в Европе. Буквально через считанные годы мы будем экспортировать больше зерна и производить больше металла, чем любая другая европейская страна. Мы уже опережаем Европу в идеологическом смысле. Поэтому, наконец, очень скоро наша страна займет достойное заслуженное место в ряду крупнейших держав мира. И когда это произойдет, «Мы должны будем уметь слушать и говорить очень четко и понятно. Видимо, вы хотите выучить английский и французский?» Осип поднял свой бокал в знак согласия. «Да. И я не просто хочу выучить языки. Я хочу понимать тех, кто на них разговаривает. Я хочу понимать представителей привилегированных классов, которые по сей день остаются там, у руля. Я хочу понять, как они мыслят и понимают мир, что они ценят, а что нет». что считает важным или обязательным. Если хотите, я собираюсь освоить навыки дипломата, и человек моего положения не должен афишировать того, чем и как он занимается. И чем вы считаете, я в состоянии вам помочь? Все очень просто. Давайте раз в месяц ужинать в этой комнате, говорите со мной по-английски по-французски, делитесь своими воспоминаниями о Западе, и за это... Глебников не закончил предложение, но графу показалось, что тот дал ему понять, что его ждет не наказание, а награда. Ростов поднял руку, показывая, что не готов торговаться. «Осип Иванович, если вы являетесь клиентом ресторана «Боярский», то я всегда в вашем распоряжении».